«А, помню, что говорил Хилон, это знак христиан». И, протягивая руку Веницию, сказал, «Счастье всегда там, где человек его видит. Пусть флора сыплет вам под ноги цветы долгие годы. Желаю тебе всего того, чего ты сам себе желаешь». Флора — римская богиня растительного царства, цветов и садов на том благодарствуй. А я-то думал, что ты будешь меня отговаривать, но это, знаешь ли, было бы потерянным временем. Я отговаривать? Никогда. Напротив, я говорю тебе, что ты поступаешь правильно. — Ах, ты непостоянный, — весело укорил его Веницей. — Или ты забыл, что говорил мне, когда мы выходили из дома Грицины? — Нет, не забыл, но я изменил свое мнение, — хладнокровно возразил петрони и после паузы прибавил. — Дорогой мой, в Риме все меняется. Мужья меняют жен, жены меняют мужей. Так почему бы мне не изменить мнение? Вполне могло случиться так, что Нерон женился бы на акте, который нарочно сделали царскую родословную, и тогда у него была бы хорошая жена, а у нас — хорошая Августа. — Клянусь протеем! и его морскими пучинами. Протей в греческой мифологии сын Посейдона, морское божество, способное принимать облик различных существ. Я всегда буду менять мнение, когда сочту это уместным или выгодным. Что ж, до Лигии, то ее царское происхождение более достоверно, чем пергамские предки Акты. Но «Ты берегись, Поппеи, она мстительна!» И не подумаю. В у меня и волос не упадет с головы. Если ты полагаешь, что еще раз меня удивил, ты ошибаешься. Откуда у тебя такая уверенность? Мне это сказал апостол Петр. «Ах, тебе это сказал апостол Петр!» «Ну, тут нечего возразить. Однако разреши мне принять некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Петр не оказался лжепророком, ибо если бы апостол Петр случайно ошибся, он потерял бы твое доверие, которое впредь, несомненно, еще пригодится апостолу Петру». «Поступай как хочешь, но я ему верю, и если ты думаешь, что возбудишь во мне неприязнь к нему», Повторяясь, с насмешкой его имя, ты ошибаешься. Еще только один вопрос. Ты уже стал христианином? Пока нет, но Павел и Старса едет со мной, чтобы толковать мне учение Христа, а затем я приму крещение, ведь твои слова о том, будто они враги жизни и радости, это неправда. Тем лучше для тебя и для Лигии, — ответил Петроний и, пожав плечами, произнес, словно размышляя вслух, «Удивительно все же, как эти люди умеют привлекать новых приверженцев, и как умножается эта секта!» Вениций на это ответил с таким пылом, будто сам уже был крещен. «Да, тысячи, десятки тысяч есть в Риме, в городах Италии, в Греции, в Азии. Есть христиане...» в легионах и среди притерианцев есть они в самом дворце императора. Учение это признают рабы и граждане, бедные и богатые, плебеи и патриции. Ты же знаешь, что некоторые из корнелии христиане, что Помпония Грицина христианка, что христианкой, видимо, была Октавия, и христианкой считает себя акта. Корнелии — старинный и знаменитый патрицианский род. Да, это учение охватывает весь мир, и оно одно способно его возродить. Не пожимай плечами. Кто знает, может, через месяц или через год ты сам его примешь. — Я, — сказал Петроний, — о нет, клянусь сыном Лето, я его не приму. Хотя бы в нем заключалась истина и мудрость, как человеческая, так и божественная. Сын Лето, то есть Аполлон. «Это потребовало бы трудов, а я не люблю себе ни в чем отказывать».